Глава 21. Ди Антони. «Наверное, давно пора понять. Ничего не бывает хорошо слишком долго. Мы с Магнусом работали слаженной командой. Он приносил мне все новые и новые диковины, и с явным увлечением, которого как будто не замечал сам, рассказывал принципы их работы». Я готова была слушать его хоть целый день. После этого я тщательно записывала информацию о каждой диковине и прикрепляла к ней записку. И либо ждала заказчиков, либо сама посылала им письмо с просьбой прийти в лавочку. Черныш даже ворчал, что его как будто исключили из общего дела, на что я, улыбаясь, говорила, что без его помощи тут бы воцарился знатный кавардак». Кроме того, он помог мне сортировать непригодившиеся Магнусу диковинки, заносить их в каталог, а после определять для них места на полках. Несмотря на то, что у меня были диковины, способные на настоящие чудеса, особым спросом пользовались те, что помогали жителям Крамарка в быту. За наряд «Хамелеон» едва не подрались две сестры, хотя лишь одна из них пришла с намерением приобрести какую-нибудь волшебную вещицу. Вторая смотрела на полки, полные амулетов, сияющих камушков и хрустальных шаров, сморщив носик. По ее авторитетному мнению, которое она, конечно же, не поленилась тут же озвучить, все эти диковины – пустая трата времени и денег, яркие безделушки, которые могут заинтересовать только детвору. Ее мнение стремительно изменилось, когда она увидела наряд, способный менять свой цвет, фасон и размер в зависимости от желания владельца. Бурные уговоры не помогли, сестра отдавать наряд хамелеон не пожелала. Близился зимний бал, во время которого она хотела выглядеть безупречно. Однако я не растерялась и предложила второй сестре в качестве утешительного приза духи притягательности. Стоило только ими побрызгаться, как они тут же начинали действовать. Они не только приятно пахли, но и делали свою владелицу более привлекательной для окружающих. С победным «Хах» вторая сестра схватила принесенный снежком флакон и выложила передо мной горсточку монет. Со словами «Теперь мне даже приодеваться не надо, чтобы понравиться буйорну она положила духи в карман. Разумеется, полезная оказалась и танцующая метла, швабра, которая сама мыла пол, двигаясь в нужном направлении и с нужной силой, А после уборки сама себя очищала от грязи. Одна из служанок какого-то большого поместья не пожалела на танцующую метлу свое месячное жалование. Хитро поглядев на меня, она приложила палец к губам. Полагаю, убирать дом с помощью нее она будет исключительно ночами. Ведь если ее наниматели прознают про чудесную диковину, зачем им держать служанку? Позже она еще заходила ко мне, намечала, на что потратить свое следующее жалование, заработанное почти за просто так. Радостно щебетала, рассказывая, какая метла чудесная. Есть лишь один крохотный минус. Иногда она начинает танцевать на полу, не желая останавливаться. Неиссякаемый кувшин тоже долго не пылился на складе В него было достаточно налить воду и добавить чайные листья Чтобы он постоянно выдавал свежий чай В меру горячий и крепкий Однако порой он словно сбивался И начинал выдавать напитки со вкусом клубники или шоколада Вот только к минусам отнести это я никак не могу Вечером, не дождавшись запланированной поставки от Магнуса Я поднялась в его башню Колючка стоял у окна, держа в руках распечатанное письмо и с хмурым сосредоточением вглядываясь в буквы. Скажем прямо, палитра его эмоций не могла похвастаться сотнями цветов, а потому я научилась угадывать даже малейшие их оттенки в его жестах или движениях. И в позе Магнуса сейчас я углядела сильное напряжение. В изломе бровей как будто огорчение. Не припомню, чтобы он когда-то при мне был таким». «Что-то случилось?» — внезапно охрипшим голосом спросила я. Пришлось откашляться, чтобы в светлую голову колючки не пришла идея отправить меня к городскому лекарю. Уже был прецедент. Пришло письмо из гильдии магов. Глухо проговорил Магнус. «Тут есть подпись Д Антони», то есть «Ди Антони». И это...» «Когда-то мой хороший друг, даже единственный, наверное. Вместе мы обучались в академии, вместе грезили однажды попасть в гильдию. Лоренцо прибыл на Краморк с большой земли. Смуглый, шумный, говорливый иностранец, юный повеса и ловелас». Магнус со смешкой покачал головой. «Понятия не имею, как мы вообще подружились». «Противоположности притягиваются», — медленно произнесла я. «Да, наверное». Колючка от чего-то задержал на мне долгий взгляд, потом чуть тряхнул головой. Так неосознанно делаю я, пытаясь отогнать какую-то навязчивую мысль. Мы выпустились из академии и обосновались здесь. Я тоже родом не из Нортфола. Дружили, до хрипоты обсуждали теорию магии и строили планы на будущее. А потом? Магнус нахмурился. А потом я начал встречаться с его сестрой. Я безотчетно стиснула руки. Не такого ответа я ожидала. Колючка продолжал, но теперь уже не глядя мне в глаза, как будто вовсе усиленно избегая моего взгляда. Он не был против моих отношений с Джульеттой, но, просто полагаю, он слишком хорошо меня знал. Догадывался, каким будет финал нашей истории. И каким же? Я понимала, что они с этой Джульеттой не вместе, иначе бы он не жил в башне один, но почему-то никак не могла подавить вспыхнувшую вдруг и совершенно нерациональную искорку ревности. Я разбил Джульетте сердце. Тем, что был предан магической науке даже больше, чем ей. Тем, что магией был увлечен больше. Она всегда как будто оставалась на вторых ролях. На губах Магнуса появилась улыбка, в которой была печаль и ностальгия. Я смотрела на него, чувствуя странный комок в груди, и дышать от чего-то стало сложно. Как и Лоренцио, Джульетта была вспыльчива и горделива. Конечно, она не могла молча терпеть. Мы ругались много. Я клялся ей, что исправлюсь, что буду уделять ей больше времени, но с каждым месяцем только глубже погрязал в своих исследованиях и в какой-то момент предложил расстаться. Она...» Магнус покачал головой. «Я хотел как лучше. Чувствовал, что все и без того трещит по швам. Но лучше бы Джульетта сама рассталась со мной, потому что мое решение стало для нее настоящим ударом. Я бы сочла благородным желание Магнуса быть брошенным, лишь бы Джульетта сохранила свою гордость. Но меня выводила из равновесия мысль, что речь шла о его бывшей». Она уехала обратно в свою страну, хотя здесь ее ждала блестящая карьера. Здесь у нее был брат, но Джульетта сказала, что не хочет находиться со мной не просто в одном городе, а на одном острове, чтобы ничего не слышать обо мне. В Лоренцо! Он мне этого не простил. Из друзей мы превратились в соперников. Магнус встряхнул письмо. Что же, один раунд определенно за ним. В отличие от меня, он состоит в гильдии магов. «Но дело ведь не только в этом, верно?» — осторожно спросила я. «Не могу представить, чтобы его так сильно огорчила должность бывшего друга, тем более если учесть, что в разрыве их дружбы он явно винил себя». «Нет, не только. Подпись Лоренцо стоит на распоряжении об изъятии магических диковин. В письме мне велено закрыть лавочку, которая находится на моей территории. Твою лавочку, Снежинка».